Глава 7. Ирине эхо. И в тот же самый миг я почувствовала, что проваливаюсь, проваливаюсь в бесконечную серую пустоту, во мрак вниз, туда, где ничего нет, туда, где тускло серо, туда, где нет, не будет и в принципе не может быть жизни, туда, где... — Держись, держись! — я услышала чей-то крик, и сверху ослепительной белой молнии пронеслись чьи-то крылья, а в следующий момент меня подхватили под руки. — Держись, Мария, держись, я не дам тебе упасть! — шептал мне Аэрофал. — Сконцентрируйся, возьми себя в руки! И удивительно... Едва я ощутила чью-то поддержку, как паника отступила. Мерное хлопанье крыльев Аэрофала помогало успокоиться и восстановить концентрацию. «Странно», — удивлённо сказала я, некоторое время спустя успокоившись окончательно. «Такого со мной никогда не было». Ну, «Так и силу человеку из комы ты пытаешься взять впервые», — заметила Аэрофал. «Думаешь, поддерживать таким образом жизнь просто? Как бы не так». Разум, вынужденный существовать против своей воли, запертый в бессознательном состоянии, может вытворять удивительные вещи, в том числе и создавать целые миры внутри самого себя. Вероятно, разум Иринии, спасаясь от неизбежного безумия, сотворил нечто подобное. Так что да, нам придется ее поискать. Искали мы ее долго. Я судила не по времени, которое здесь было очень трудно измерять, а по количеству образов, которые нам пришлось увидеть. Аэрофал проносил меня и под увядшими бесцветными садами, и через горные ущелья, через заброшенный порт, с врезавшимся в берег мёртвым кораблём. И в странных запертых пространствах, где, казалось, всё состояло из одних камней и шипов, и... — Смотри, — прошептала я, указывая на очередной сад. — Здесь появился цвет. Должно быть, она уже недалеко. В конце концов, перед нами, в сером круговороте, появилась какая-то дверь. Не задумываясь, я протянула руку и распахнула её. На первый взгляд это было похоже на небольшую квартиру, однако довольно богатую. Почти все стены были затянуты красными бархатными портьерами. На стенах висели картины, пейзажи, портреты. И в то же время помещение выглядело старым и заброшенным. Толстый слой пыли под ногами, из запрокинутого шкафа в соседней комнате выпали почти все книги, а по центру размещалась груда какого-то хлама, прикрытая старой скатертью. «Какое странное место!» — прошептала я, оборачиваясь к Аэрофалу. «Это ведь все мираж! Почему же он такой правдоподобный?» «Потому что это место создала не Ирини, а ты!» — мягко ответила Аэрофал. «Как это?» — удивилась я. «Это же ее разум! Какую я тут могу иметь власть, чтобы творить подобное?» «Это ее спящий разум!» — поправил меня Аэрофал. «В таком состоянии он уязвим к внешним воздействиям». Я, будучи уже долгие годы мёртвым и, соответственно, отвыкшим от живого тела, могу проникать в такие места почти незаметно. Но вот твой разум, оторванный от тела, бессознательно пытался сотворить какую-то привычную для него опору. Вот и получилось это. Внезапно позади нас раздались торопливые шаги, как будто пробежал ребёнок. Мы обернулись, но позади, конечно, никого не было. «Как странно», — пробормотала я. Если это порождение моего разума, почему тут так мрачно и страшно?» Я подошла к шкафу с книгами, подняла один том с темно-синей обложкой, открыла его и ничего не смогла понять. «Ну да, конечно», — прошептала я, отбрасывая книгу, — «это же сон! Во сне нельзя читать!» Обернувшись, я посмотрела на Алрея. Аэрофал пытался сдернуть портьеры сокон но у него ничего не получалось. «Ну, давай же!» — Барматалон начинает тянуть сильнее и сильнее. Однако, когда одна из портьер начала таки поддаваться его натиску, я внезапно испытала панический страх. «Не надо!» — я не узнала своего голоса. «Не открывай! Нельзя открывать!» «Почему?» — удивился Айрафал. «Нельзя! Просто нельзя!» Я, забыв, что нахожусь во сне, начала тяжело дышать от охватившего меня ужаса. «Давай лучше выбираться отсюда!» Мы вышли из гостиной с опрокинутым шкафом. Но мой взгляд внезапно зацепила белая вспышка слева. Я повернулась и увидела что-то похожее на санузел. «Погоди», — пробормотала я, — «посмотрим, что тут». «О, Господи!» При первом же шаге блеск рассеялся, и стало ясно, что его причиной стала куча стеклянных осколков. Однако, присмотревшись, я увидела, что в ванной все осколки были в крови. «Я не могла создать это место!» — панически закричала я, отступая назад. «Я никогда не думала о самоубийстве!» «Тише, тише!» — успокаивающе прошептал Алрей, прижимая меня к себе. «Конечно, не думала. Эти нехорошие окровавленные стекляшки появились здесь сами собой!» «Я тебя убью!» — взвыла я, вырываясь из его хватки. Однако он ласково клюнул меня в мочку уха, и вся злость мгновенно сошла на нет. Я тихо всхлипнула и, перестав вырываться, попросила меня отпустить. Когда мы вышли из ванной, то увидели, что слева находится еще одна комната. Она была пустой, за исключением огромной колыбели, которая с нашей стороны была затянута такой же красной портьерой. И в этот момент я испытала не то что страх, ужас. Нет, я снова забилась в руках птицы-воина. Давай не будем туда ходить. Не хочу, не хочу туда смотреть. Не хочу знать, кто там сидит. Это все какой-то бред, кошмар, абсурд. Давай уйдем отсюда, просто уйдем. — Но мы должны найти Ириню, — возразил Алрей. Ты же не можешь подвести Дэмиана и остальных. Если бы Ириня была здесь, она бы давно откликнулась. Я снова начала всхлипывать от состояния жуткой беспомощности. Это всего лишь какой-то угол больного воображения, пусть даже моего. Давай просто уйдем, пожалуйста. Нет, твердо сказала Аэрофал. Я обещал заботиться о тебе и оберегать тебя. А это значит и помочь в ответственный момент посмотреть в глаза своего страха. Ты не должна бояться того, кто сидит в этой колыбели. Ты должна посмотреть на него. всхлипывая я шаг за шагом начала обходить портьеру, не выпуская руки Алрея. Но вот он сам отпустил меня. Я, зажмурившись, сделал недостающие три шага, открыла глаза и... В колыбели сидела на коленях маленькая девочка, лет десяти, не больше. У нее были коротенькие белоснежные волосы и испуганные синие глаза. Выглядела она очень хрупкой и беззащитной, одета она была в пижамное зеленое платье, а у колен лежала тряпичная кукла. «Привет», — тихо поздоровалась она, — «ты моя мама?» Я так опешила, что даже не знала, что отвечать. После всех ужасов, что я здесь увидела и испытала, увидеть здесь маленькую девочку я ожидала в последнюю очередь. Но та продолжала на меня смотреть, и я нашла в себе силы покачать головой. «Нет, прости, я не твоя мама», после чего, сглотнув, тихо добавила, «я вообще не мама». «Жаль», — сказала девочка, — «а то я вот маму жду, долго так жду. Она была здесь, но куда-то убежала. Но она точно вернется, я знаю, она же моя мама». Последние слова были сказаны с такими нежностью и любовью, что у меня перехватило дыхание. И, кажется, я только теперь поняла, почему мое подсознание нарисовало это место. Эту безысходность, бесконечные зашторенные окна, в ванну с кровавыми осколками, разбитый опрокинутый книжный шкаф и маленькая девочка, которая обречена вечно ждать бросившую ее маму. «Как тебя зовут?» — спросила я девочку. «Ирма», — радостно ответила та. «Ирма, я не думаю, что твоя мама когда-нибудь придет», — выдавила я из себя. К моему большому удивлению девочка не заплакала и даже не расстроилась. Она лишь улыбнулась и сказала, — Но ты же ведь хочешь, чтобы мама однажды пришла? — Да, хочу, — прошептала я, сама не осознавая, что говорю. — Ну, значит, — кивнула Ирма, взяв в руки и обняв свою тряпичную куклу, — настанет день, и наша мама обязательно вернется. И после этих слов я, упав на колени, заплакала. Сколько времени я себя обманывала, сколько раз говорила себе, что это пустое, не имеет значения, что мне нет до этого дела, и какая же это все была фальшь. Я очень скучала по маме, я очень хотела, чтобы она однажды вернулась. И даже после того, как я пошла в первый класс, после того, как все одноклассники после уроков заботливо поделились со мной тем, что они думают по этому поводу, и после того, как троих из них я отправила в больницу в состоянии тяжелейшей комы... Я запретила себе об этом думать. Собственно, именно по этой причине до пятого класса я потом училась дома с бабушкой. И я ругала себя каждый день, когда думала о маме, не разрешала себя вспоминать о ней. Сама, когда подросла, выкинула все без исключения ее фотографии и убедила себя в том, что это сделал отец. И только фотокарточку с папой бабушка упросила его оставить. Упросила меня оставить. «Ну, ну, родная моя, хватит плакать!» — сказал кто-то. Подняв взгляд, я увидела, как Ирма меняется. Волосы наливаются карамельным цветом, растут, да и сама Ирма становится старше. «Ирине!» — воскликнула я, без труда узнавая эту женщину. ну зачем?» «Родная моя!» — Ирине улыбнулась и ласково погладила меня по голове, вылезая из колыбели. «Как я могла позволить себе страдать этой неразрешимой болью?» Ты бы никогда не простила ни себя, ни ее, и жила бы до конца своих дней с этим чувством вины, от которой нет спасения. И рано или поздно это чувство свело бы тебя с ума и искалечило бы и твою жизнь, и жизнь твоих детей. Прости себя и отпусти прошлое, и тогда сразу станет легче. Спустя какое-то время я поднялась. Казалось, в комнате стало чище, пыль ушла, алые портьеры словно посвежели, и из-за них даже стал пробиваться солнечный свет. «Спасибо большое за такую заботу, Ириния», — благодарно сказала я, и в самом деле чувствую огромное облегчение. «Но мы здесь находимся потому, что...» «Я все знаю», — мягко ответила сестра. «Пока вы путешествовали по этому месту, я все изучила. Я же не просто так вместо черной смерти выбрала литургический сон. Мне было видение, что мои способности опередили свое время, и для того я позволила другим сестрам сохранить мне жизнь». — Я там, кстати, не сильно старая, — тут же деловито уточнила она. Н — Нет, — выдавила я из себя, — вам лет тридцать, тридцать пять, не больше. — Неплохо, — кивнула та. — Значит, Визара все-таки успешно закончила эксперимент над потоком молодости. Жаль только, что все это было напрасно. — Почему? — удивленно спросила я. — Потому что для того, чтобы взять мои способности — «Тебе придется забрать с собой и мою душу, милая Мари», — с ответила Ириния. «Ведь тебе нужно не просто уметь творить высшую магию. Тебе нужно будет и сотворить ее в достаточном количестве. А для этого мне придется пойти с тобой в куда более тесном смысле, чем ты изначально полагала. А тело мое, просуществовавшее больше пятидесяти лет благодаря магии, без души просто рассыплется прахом». «Но...» «Я не могу убить вас!» — беспомощно выдохнула я, пораженная той ценой, которую Ириния будет вынуждена заплатить. «Тебе и не нужно будет», — мягко сказала Ириния. «Я освобождаю тебя от этой ответственности. По правде говоря, я и сама буду бесконечно рада тому, что исполню свое предназначение и обрету свободу. Не нужно так относиться к смерти, милая Мари. После нее все только начинается. Если, конечно, жизнь была прожита с толком» так что возьми меня еще раз за руку. И ничего не бойся. Я послушала сирене и протянула ей руку, и как только наши ладони сомкнулись, окружающее нас пространство внезапно померкло и стало закручиваться. Нас троих, меня, Ирине и Элрея, куда-то несло, а потом... Мое тело ужасно ломило. Я открыла глаза и тут же закрыла их, ощутив, как неприятно их резануло светом. «Прости», — виновата сказала ирине в моей голове, — «я посмотрела на свет вместе с тобой, а ведь я его очень долго не видела». «Марий, силы святые, что же ты наделала?» — раздался чей-то голос. Обернувшись, я увидела Матику, которая безумным взглядом смотрела на ложу Иринии. Однако сейчас на ложе была лишь горсть серого праха. «Ты же ее убила!» — прочитала Матика. «Неужели никак иначе было нельзя?» «Дай мне поговорить с ней», — шепнула Ириния. «Я ее успокою». Матика, конечно, знала, что нельзя исключать и такого варианта, и все же это было слишком ужасно — увидеть величайшую сестер лишь для того, чтобы позволить ей рассыпаться прахом. Однако внезапно Мари закрыла глаза, а когда открыла, то один глаз вместо зеленого стал синим. Этот дикий двойной взгляд завораживал и не отпускал. Тогда матика все поняла. «Милая матика, милая моя сестра!» Заговорила Мари потусторонним голосом. «Я бесконечно рада видеть тебя, бесконечно рада тому, что вот-вот исполню свое предназначение». «Но это...» Она махнула рукой в сторону ложа. «Было моим собственным выбором. После этой миссии мне надлежит идти дальше. И потому не вини Мари в том, что произошло, в том нет ее вины». А сглотнув, матика кивнула. Марижа повернулась к Алаэрто. «Алаэрто, мудрый дракон!» — кивнула она ему. «Отрадно видеть, что и раса благородных ящеров также встала на защиту Старого Света. Да, мудрейшие из нас, хотя и не ведали причин вашего бездействия, но свято верили тому, что у вас есть своя причина для того, чтобы не вмешиваться в обычные конфликты. И теперь, увидев за гранями истину, я вижу, что была права. И теперь же я смею надеяться, что однажды драконы и сёстры перестанут враждовать и смогут, наконец, понять друг друга. А теперь идём же. Она поманила за собой дракона и сестру, и первая пошла вверх по лестнице. Через несколько минут Матика выпустила всех из пещеры, и перед героями предстали уже знакомые скалы. — И как нам быть дальше? — спросил дракон. — Если бы вы подняли своей магии нас хоть немного, то я... «Слишком сложно, Лаэрта», — сказала Мари, и голос с ее был уверенным в себе как никогда. «Ведь я же теперь стала высшей волшебницей воздуха, и Ирине уже поделилась со мной своими знаниями. Мы просто телепортируем прямо отсюда. Мы с демианом договорились встретиться в Краспагине. Значит, туда наш путь и лежит. Вот так!» Она вскинула руки, и вокруг них замерсали грозовые руны. «А теперь закройте глаза и... готово!»